Документ 122. Латвийский посол Рибентропу. Берлин 22 июля 1940 года. Латвийское посольство. Господин имперский министр, имею честь информировать ваше превосходительство о ниже следующем. Парламент, собравшийся в Риге 21 числа сего месяца, провозгласил Латвию Советской Республикой и обратился в Москву с просьбой включить Латвию в состав Союза Советских Социалистических Республик. Эта резолюция не имеет никакого законного основания, поскольку сам парламент обязан своим существованием, выборам, которые проводились под террором русской оккупации и которые ни в коем случае не могут рассматриваться как свободное выражение народной воли. Происшедшее ранее вторжение советских войск в Латвию уже само по себе было нарушением всех существующих между Латвией и СССР договоров. Как чрезвычайный полномочный посол законного правительства Латвии, я считаю своим долгом информировать ваше превосходительство о своем протесте против вышеуказанных действий. Еще раз примите ваше превосходительство, заверение в моем совершеннейшем к вам почтении. Эдгар Крейвенш, чрезвычайный и полномочный посол Латвии.